Глава 20. Павел Симонов. Если долгое время всё хорошо, значит, за углом притаилось коварное плохо. Эту истину я давно усвоил, не то чтобы принял новое оружие, но учёл, а сейчас забыл, потому что был счастлив. Таня будто была в моей жизни всегда. Мне нравилось засыпать и просыпаться рядом с ней, вместе завтракать, дурачиться, заниматься повседневными делами, работать. Никогда не думал, что так бывает. Почти незнакомый человек в какой-то момент врастает в твою жизнь корнями, и ты не представляешь, как жил без него. А может, и не жил вовсе. Февральская стужа состала нас в расплох. Я никак не мог найти минутку, чтобы заскочить домой и забрать тёплую куртку, поэтому зяб и кашлял, надеясь, что Таня не заметит. Как бы не так. Паш, а ты сегодня снова в этой куртке на работу поедешь? Придирчиво рассматривала она меня, пока я собирался в прихожей. Да, в машине тепло, в офисе тоже, зачем утепляться? О том, что собираюсь часть дня мотаться по городу, благополучно промолчал. Конечно, не потому, что хотел соврать, Таня. Просто в ближайшие несколько дней у меня был настолько плотный график, что я сомневался, покажусь ли ночью дома. Контракт с Ивановым, одним из наших золотых клиентов, выходил на финальную стадию. Оставалось утрясти мелкие вопросы, поставить подписи, и год можно будет официально считать успешным, несмотря на то, что он только начался. И я, и моя команда столько усилий приложили для подписания контракта, что казалось, после этого буду неделю спать, как медведь, не высовывая носа из-под одеяла. «А может...» «О чём мы с Таней вообще говорили?» «Точно, о моей куртке». «Вечером заеду домой и возьму что-то теплее», — пообещал ей. «Договорились». Таня улыбнулась. покрутилась перед зеркалом, поправляя шапочку, шарф и пуховик. А затем мы наконец-то поехали на работу. Успели вовремя. Я тут же заперся в кабинете, попросив Таню проверить несколько документов и созвониться с партнёрами. Вот только взяться за дела не успел из-за звонка мобильного. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич, ответил начальнику. И тебе не хворать, Павел, ответил тот. И я по голосу понял, что-то не так. Что-то случилось? Это ты мне ответь, Симонов. Случилось что-нибудь или нет? У нас пытаются перехватить контракт с Ивановым. Более того, клиент склоняется к мысли разорвать с нами сотрудничество. И хорошо, что мне об этом сообщили до того, как всё свершилось. Что за новости, Паша? Где ты уже прокололся? Нигде. Точно могу сказать нигде. Да? Тогда почему у наших конкурентов вдруг оказались данные по сделке? Они предлагают Иванову куда более выгодные условия. И заметно, что на основе наших. Значит так, Паша, роем носом землю, стой на ушах, но если Иванова идёт, твоя голова полетит следом, в дворники пойдёшь. Слово даю, ты меня понял? Да, Дмитрий Андреевич. Ответил я, стараясь говорить спокойно. Буду держать в курсе дел. И отложил мобильный. Как такое может быть? Информацию слил кто-то из своих, другого варианта нет. Только дело в том, что круг людей, работавших с Ивановым, ограничен. Сделку я курировал лично, и доступ к документам был у начальника отдела маркетинга, бухгалтера, Инны, которая занималась перепиской, и Тани. Таню можно вычеркнуть сразу. Инна. Инна работала у меня не первый год. Я доверял ей серьёзные вещи, и никогда ничего не выходило за рамки нашего офиса. Но любого человека можно перекупить. В бухгалтерии ещё трое, кого можно было соблазнить наживой. Но в том-то и дело, что им я доверял. Плюс Игорь из маркетинга и его зам, и того семь человек. Я восьмой. Но уж себя-то можно не проверять. Ещё были юристы, но вот уж кто точно не станет выносить подробности сделки из офиса. Наш юридический отдел состоял только из проверенных специалистов. Был ещё один вариант: кто-то взломал мой компьютер, но у меня стояло новейшее обеспечение безопасности, да и следов взлома никаких. И всё-таки, кто? В двери постучали. Павел Константинович, "Вам можно?" заглянула Таня. Она улыбалась, но улыбка сразу погасла, как только девушка взглянула на меня. "Паш, что случилось?" "Проблемы", ответил я. "Большие. Сделка с Ивановым может сорваться в любую минуту, так что извини, мне надо работать". "Да, конечно". Таня встревожилась, это было заметно. "Чем помочь?" "Пока ничем". Мне надо переговорить с представителями Иванова, выяснить, в чём дело. Но пока что картина безрадостная, сама понимаешь. Нас пытаются обскакать. А ведь я даже не спросил у Дмитрия кто. В ту же минуту пиликнул мобильный, начальник и сам вспомнил, что не сказал. Неприятностями мы были обязаны компании Арес. Мы и раньше сталкивались с обмами, так что ничего удивительного, только методы составляли задавать вопросы. Впрочем, разве можно в бизнесе говорить о честности? О, вы крайне редко. Я попытался дозвониться до Степана Рыбникова, представителя Иванова, но шли гудки, а Рыбников не брал трубку. Что за новости? Решил поехать туда сам. Тань, остаёшься за меня. бросил на бегу и умчался к Иванову. Уже в автомобиле вспомнил, что не сказал Инне перенести другие встречи. Пришлось звонить ей, стараясь одновременно следить за дорогой. Не наилучшее занятие, но обошлось без риска для жизни моей и чужой. Наконец, впереди показалось десятиэтажное здание, в котором и располагался главный офис крупнейшей мебельной компании нашего города и региона. А мебель нуждалась в чём? В доставке. Поэтому сотрудничество с Ивановым могло многое нам дать. Вот только сейчас оно трещало по швам. Оставил авто на стоянке и поспешил к входу. Скучающий охранник окинул меня цепким взглядом, узнал и кивнул. "Андрей Викторович на месте?" спросил я. "Да, был у себя", ответил тот, и я пошёл к лифту. Офис Иванова располагался на седьмом этаже. В приёмной дежурила Лидочка. Как все называли секретаря Иванова. Здравствуйте, буркнул ей. Здравствуйте, Павел Константинович, заученно заулыбалась она. Мне нужно видеть Андрея Викторовича. Какая жалость, он только что уехал. Что же вы не позвонили? Уехал? Да? А охранник на входе этого не увидел. Разговор срочный, а на звонки никто не отвечает. Так что я подожду здесь. Будьте добры, сделайте мне кофе. Я плюхнулся на диван, решив, что рано или поздно Иванов явится. Лидочка поспешила за напитком, а я постарался успокоиться. В нашей деятельности бывает всякое. Да, не всегда всё удаётся так, как задумывалось, но отступить сейчас значит проиграть гораздо больше, чем одну сделку. Поэтому рано или поздно я встречусь с Ивановым. На лавца и зверь бежит. Иногда не скажешь, потому что не прошло и 5 минут, как владелец компании появился в дверях приёмной. Здравствуйте, Павел Константинович, заметил меня и недовольно скривился. Дурной знак. Здравствуйте, Андрей Викторович. Я поднялся навстречу. Найдёте для меня пару минут? Пару найду, но вы не больше, у меня важная встреча. Иванов пригласил меня в кабинет. Мы сели к столу. Я разглядывал его бегающий взгляд, но с картошкой, полные губы, неприятный тип. Но с этим неприятным типом у нас дела, так что надо постараться, иначе всё пропало. Слушаю вас. Андрей нервно взглянул на часы. Я приехал поговорить по поводу нашего контракта. Простите за прямоту, но до меня дошли слухи, что вы собираетесь от него отказаться, и я хотел бы знать причину. Никогда не думал, что вы верите слухам, Павел Константинович, хмыкнул Иванов. Э, не верю, но проверяю. Мой собеседник начал что-то выстукивать пальцами по столешнице. Бравурный марш, похоже на то. Видите ли, Павел Константинович, обстоятельства несколько изменились. Вы получили более выгодное предложение? Я готов обсудить новые условия. В этом нет необходимости. Я не работаю с ненадёжными компаниями, а ваша зарекомендовала себя именно такой. С каких это пор? Уставился на него во все глаза. До меня, как вы изволили выразиться, дошли слухи из той категории, которым верят. А ещё документы по нашей сделке были слиты конкурентам. И после этого вы будете утверждать, что компания надёжна. Какие именно документы? тихо спросил я. Черновики готовящегося договора. На них даже сохранились наши правки, так что они определённы из вашего офиса. Поэтому, Павел Константинович, я отказываюсь от сделки. У меня, дорогие мои, деньги также, как и вам, ваши. Я могу вас уверить, не стоит, перебил меня Иванов. Как говорил, у меня важная встреча, а вам следует лучше следить за сотрудниками или однажды окажетесь без порток. Всего доброго. Да чтоб им не провалиться, но нельзя показывать эмоции. Я холодно попрощался с Ивановым и вышел из офиса. Стало жарко, несмотря на то, что снаружи по-прежнему было холодно. Кто? Кто мог меня предать? Я всегда гордился командой, которую удалось собрать, и среди подозреваемых самые близкие люди. Черновики. Надо найти все черновики проклятого договора и выяснить, кто мог сделать копии. Я помчался обратно в офис, по дороге позвонил Дмитрию Андреевичу. Я жду хороших новостей, Паша. Вместо приветствия сказал он. Их не будет, ответил я. Иванов отказался от сделки. Ты предлагал ему лучшие условия. Конечно, да. Он не захотел слушать. Упоминать о том, что у меня проблемы в офисе, не стал. Сам найду того, кто меня предал, и его даже в дворники не возьмут. Тем более, что, судя по всему, меня как раз в дворники и отправят. Усмехнулся пришедшей мысли. Конечно, не пропаду в любом случае, но чувствовал себя гадко, слишком гадко. «Ты разочаровал меня, Павел», — угрюмо сказал начальник. «И если бы это не был твой первый крупный провал, я бы действительно тебя уволил. Постарайся, чтобы я забыл об этом недоразумении». «Я постараюсь, Дмитрий Андреевич», — ответил искренне. «Я действительно постараюсь. Наш офис ждут большие кадровые перестановки». «В приемную я вошел в жутчайшем настроении». Павел Константинович, кофе. Инна тут же встрепетнулась. Не надо. Меня ни для кого нет. Впрочем, мне ни для кого, оказалось, понятием размытым, потому что в кабинете меня ждала Таня. Паша, ну наконец-то, кинулась ко мне, только появился в дверях. Что случилось? Ничего, пожал плечами. Кроме того, что Иванов отказался от сделки. Ну как? Моя девушка прижала ладонь к щекам и замерла с статуей отчаяния, а я упал в кресло и устало прикрыл глаза. Вот так, Тань. Кто-то из наших слил документы по сделке, поэтому и договор перехватили, и нас облили грязью. Если Иванов расскажет об этом среди своих, наши проблемы будут расти в геометрической прогрессии. Кто это мог сделать? Да и кому нужно потерять работу? Я узнаю. Обещал ей и себе. Узнаю и выставлю этого человека вон. Не беспокойся, работай, а я пока побеседую кое с кем. Хорошо, я буду у себя. Таня смотрела на меня так, будто я был серьёзно болен. Хотелось сказать ей, что всё будет в порядке, но у меня не было такой уверенности. Не было уверенности ни в чём. Что же делать? Позвонил в нашу службу безопасности. Слушаю, Павел Константинович. Отозвался дежурный. Артём, мне нужно, чтобы вы нашли для меня сканы черновика договора с вектором на всех компьютерах, во всех кабинетах. Посмотрите камеры видеонаблюдения за последние дни. Кто входил в мой кабинет в моё отсутствие, что брал? Мне нужно всё. Вас понял, Павел Константинович. Сделаем. Сейчас в офисе поднимется буча. Да, я понимал, что никто не станет хранить в своём компьютере такой компромат. Скорее всего, воспользуется флешкой и уничтожит любые следы сделанного. Из офиса документы вряд ли выносили, слишком сложно и подозрительно. Я открыл свой стол, чтобы взять те самые черновики, но там их не было. Что за ересь? Сам же положил во второй ящик снизу. Проверил бумаги ещё раз. Заглянул во все ящики, проверил, не запалили ли листы, как это иногда бывает. Нет ничего. Кто-то не просто сделал скан, а похитил документы или не успел вернуть. Вероятны оба варианта. Поэтому вот такая молниеносная проверка может дать результат. А если не даст, я всё равно проведу внутреннее расследование, потому что не позволю никому разрушить всё, чего я добился. Оставалось только ждать. Я сидел, откинувшись на спинку кресла и смотрел в потолок. Делать ничего не хотелось. Да и к чему, когда вокруг происходит такое? Вдруг ожил внутренний телефон. Павел Константинович, мы всё проверили. Раздался голос Артёма. И что? напрягся я. Есть результат. Мы обнаружили компьютерный файл со сканом документа. «Артём, не тяни кота за хвост! Где именно вы обнаружили файл?» «В удалённых у вашего ассистента, Татьяны Никифоровой. Кабинет осмотреть?» «Что? Я не поверил своим ушам. Кто угодно, только не Таня. Может, это планомерная атака? Да и зачем Тане передавать кому-то скан договора с Ивановым?» Для неё самой это невыгодно, не говоря о том, что я верил ей как самому себе. Павел Константинович. Да, осмотреть. Только для начала дождитесь меня. Понял. Пару минут посидел, таращась в стену, вдохнул воздух, стараясь успокоиться. Это какая-то ошибка, подстава, бред. Таня мне всё объяснит. Хотя что она должна мне объяснять, если она к этому не причастна? Надо идти и выяснить всё раз и навсегда.